Глава 5. Ночью пошёл дождь. Вукашин проснулся в темноте и понял, что до утра не сомкнёт глаз. Так и будет лежать, прислушиваясь к шуму дождя, стараясь разобрать за его шелестом голоса иных вампиров. Вы ведь и сами поняли, кто они. Даже если глубоко запрятать истину, отворачиваться от неё и не замечать, она всё равно никуда не денется. сказал отец Владимир, когда они подъехали к монастырю. Каменные стены обители оказались высокими и толстыми, очень толстыми, не перебраться. Даже городские стены, кажется, были не такие неприступные, а ворота не столь массивные и надёжные. Со всех сторон окружённый непроходимым лесом и мрачными горами, монастырь стоял на вершине одной из них и, кажется, мог выдержать любую осаду. Врак не сумел бы и близко к нему подступиться. Подъехать можно было лишь с одной стороны, и дорога эта хорошо охранялась. На маковке монастырской церкви сверкал в лучах заходящего солнца золотой крест, и душа Вукашина возликовала: "Спасены! Господь вот-вот примет их под свою опеку". Они еле-еле успели, когда за ними закрылись тяжёлые ворота, солнце провалилось в восьму Ночные твари ожили, и горе тем несчастным, кого ночь застала в дороге. Вукашин понимал, если бы им не встретился отец Владимир, то сейчас наступили бы последние минуты его земной жизни. Не иначе сам Господь послал им его, подумалось Вукашину, и он истово перекрестился, глядя за крест. Пока они с ней больше стояли посреди монастырского двора, не веря своему везению и радуясь, что оказались в безопасности, Отец Владимир говорил о чём-то с другими монахами, которые вышли им навстречу, а потом, потом им устроили испытание. Вукашин вздохнул и повернулся на другой бок. Конечно, они должны были пройти проверку, хотя не больше, и повозмущался немного для виду, ведь они ходили при свете дня, не боясь солнечных лучей. Вампиры способны не только сразу обратить человека «Порой они проникают к нему в душу, и он носит в себе тьму, даже не подозревая об этом», — сказал им другой монах, совсем пожилой и благостный. «Не простой монах, а сам отец-настоятель. Мы не можем допустить, чтобы скверно проникло внутрь этих стен. Мы бы вовсе не пустили вас сюда без проверки», — сказал отец Владимир, подняв голову к небу, но уже слишком поздно, пришлось рискнуть. В руках у него снова диковинным образом возник нож, но я с вас глаз не спущу. Полно. Отец Владимир, полно, ласково проговорил отец-настоятель. Я оценю твоё усердие, но ты совсем напугал наших гостей. Проверка была простая, но необычная. Вукашин подумал, что им нужно будет войти в церковь, прикоснуться к образам или умыться святой водой. Но вместо этого монастырские служки принесли глиняные чаши. Чего это в них налито? недоверчиво спросил Небоша. Всего лишь раствор соли, спокойно пояснил отец-настоятель. И что же, снова начал Небоша, но закончить ему не дали. Отец Владимир молниеносным движением схватил чашу и выплеснул содержимое в лицо Небоше, а потом проделал то же самое с Вокашиным. Пока оба охле от неожиданности, вытирали глаза и морщились, монахи пристально глядели на них. "А теперь пейте", властно проговорил отец Владимир, сунув чаши каждому под нос. Раствор был крутым, пить солёную воду было противно, но пришлось. Вукашин послушно сделал несколько глотков, не больше тоже. Во рту пересохло, в укашине замутило, горло обожгло, и он подумал, что его сейчас вырвет. Но ничего, обошлось. Монахи не сводили с них глаз. Соль не навредила им. Они её не выплюнули и не исторгли. Спустя несколько минут констатировал отец-настоятель: "Эти двое чисты, слава Господу". Он перекрестился, глядя на церковь, развернулся и в сопровождении монахов пошёл к длинному каменному зданию. "Почему вы дали нам соли?" спросил Вукашин, не сумев сдержать любопытства. Отец Владимир скупо улыбнулся и похлопал его по плечу. «Знаешь ли ты, мальчик, что соль – единственная вещь, против которой бессильны ведьмы, вампиры и вообще все силы зла? Соль – проклятие для армии тьмы, символ жизни, блаженной мудрости и вечности. Соль не только сама не портится, но и способна предохранять другие продукты от разложения, а потому противостоит разрушительной природе демонов. Запомни, что места, на которых собирались строить церковь, всегда освящали святой водой и солью. И младенца крестить нужно солёной святой водой, и в гроб к покойному не мешает положить соли. Вы не были обращены в расходе ли днём, не боясь солнечного света, но соль подействовала бы на вас, будь вы. Теиму совсем голову заморочил, добродушно проговорил круглый разочаюки монах. От нечисти спаса так решил голодом уморить. Парень ты не бойсь, готов всех нас есть, и притом без соли. После этих слов напряжение спало, на лицах появились улыбки. Путникам разрешили умыться с дороги. Их сытно накормили и даже налили сладкого красного вина из винограда, что монахи выращивали в стенах обители, а затем проводили к отцу настоятелю. Он хотел поговорить с ними. Вукашин, у которого глаза слипались и ноги заплетались от усталости, никуда идти не хотел, но отказаться, разумеется, было нельзя. Отец-настоятель ожидал их в небольшой, жарко натопленной комнате без окон. Вукашин поймал себя на мысли, что ему это нравится. Окна и разлившаяся за ними тьма действовали на нервы. Отец-настоятель попросил их подробнее рассказать о том, что они видели в брошенных деревнях. И не больше путаясь в словах, то и дело призывая Вукашина в свидетели, рассказал о том, что им довелось пережить. Отец-настоятель слушал внимательно, изредка задавая наводящие вопросы. Вукашин заметил, что особенно его заинтересовала история Баяна, который пережил свою семью и некоторое время умудрялся сопротивляться демоническому воздействию. Он не впускал их в дом, не хотел слушать А когда позволил себе услышать, не смог противиться. Не больше вздрогнув, вспомнив, видимо, что случилось с Баяном. Отец-настоятель прикрыл глаза и переплёл пальцы. Сначала люди думали, что достаточно не пустить нечисть на порог, и можешь спастись. Слишком поздно многие поняли, что самое главное не слушать. Дьявол и его слуги лукавы, нельзя внимать их словам. Они приходят по ночам и зовут Искушают, лгут. Слушая их, несчастный, капля за каплей впускает в душу тьму и сам того не замечая переходит на тёмную сторону. Врагам уже не нужно ждать, когда их позовут в дом. Жертва сама выходит к ним, подчиняясь их воле. Старец умолк, погрузившись в свои думы, и кажется, задремал. В окашен с ней больше сидели тихо, не решаясь беспокоить его. Вы должно быть хотели спросить меня о чём-то, внезапно открывая глаза, в которых не было и тени сонного морока, произнёс отец-настоятель. Вампиры пьют кровь, и человек умирает, а потом воскресает? Вукашин, видя, что не бойша колеблется, задал вопрос, который не давал ему покоя. Он понимал, что это так, но есть вещи, в которые отказываешься верить до последнего, даже если видишь собственными глазами. Живущие в ночи твари пьют кровь и убивают людей. Но смерть это не самое страшное. Смерть тела ничто. Вампиры губят душу, выпивают её, обрекают на вечное проклятие. Умирая, человек перестаёт быть смертным. Убитый вампиром перестаёт быть человеком. Откуда они взялись? Угрюм оспросил не больше. Чёрный хозяин, так они его зовут. В риколаковс призвали, ответил отец-настоятель. Есть древняя легенда. В монастыре хранятся письмена, и я расскажу вам, о чём идёт речь. Помните, как сказано в Евангелии: "Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы мир спасён был через него". Сатана тоже присылает сюда своих выродков, погубители рода человеческого с противоположной целью. В Риколакос, сын сатаны, был рождён смертной женщиной, и произошло это несколько столетий назад. В древних книгах сказано, как спаситель сеял светом любви и нёс людям покой и радость, так в Риколакос младенчество сеял вокруг себя зло и страх. Он пробирался в мысли тех, кто был с ним рядом, Завладевал их разумом и заставлял делать страшные вещи. Пугал, внушал такие кошмары, что люди лишались рассудка. Родная мать, не выдержав близости к нему, умерла, но перед этим прокляла в реколакоса. А ведь ничего нет страшнее этого. Но проклятие не страшили адское дитя, а смерть других делала его лишь сильнее. Старейшины и святые отцы в ужасе думали, Что же будет, когда Вриколако станет старше? И тогда они убили его, прошептал Вукашин. Старец вздохнул. Да, однако люди, желающие избавить мир от скверны, совершили ошибку, не сотворив обряда, который мог отправить Вриколакоса обратно в ад, и вдобавок похоронили на обычном кладбище, на освящённой церковной земле. В записях сказано, что тем самым они навлекли гнев предков, природы и высших сил. Нечестивых покойников, самоубийц, преступников и людей, принявших дурную смерть, хоронят за церковной оградой, а ещё лучше подальше, за мостом. Но они поступили иначе. Началась невиданная буря. Дождь лил не переставая, град побил посевы, вспыхнувшие от грозы пожары сжигали дома. Реки вышли из берегов, и люди гибли сотнями. Непогода бушевала несколько дней, пока люди не поняли, в чём дело. Несколько храбрецов отправились на кладбище, чтобы перезахоронить в река Лакоса. Но приблизившись, они увидели, что гроб стоит наверху. Земля исторгла его, не приняла. Вукашин почувствовал, что весь дрожит, хотя в комнате было тепло, даже душно. Когда же они приблизились и рискнули заглянуть в гроб, то увидели, что он пуст. Смерть не страшила демона, она не остановила его, лишь развязала ему руки. В река Лакос восстал из мертвых и стал вербовать армию кровожадных мертвецов, подчиняющихся его воле, покорных приказам. Отец-настоятель помолчал. Кровавый мор удалось остановить лишь спустя долгое время. Сотни тысяч и погобленных душ, разорённых городов и деревень. Значит, его всё же убили? воскликнул Вукашин. Но тогда почему всё началось снова? Ему кое-что пришло на ум, и он воскликнул: "А это зима! Все говорили, что не было прежде никогда такого снега в наших краях. Но как же? Погоди, погоди!" с улыбкой остановил его отец-настоятель. Погубить того, кто мёртв, невозможно. В река Лакоса остановили, лишив сил и воли. Но это не могло длиться вечно. Он проснулся, заворочался в своей могиле. То ли заклятие ослабело, то ли кто-то вольно или невольно пробудил в река Лакоса. А скорее, то и другое сразу. Что же теперь делать? Мы с братьями трудимся денно и ночно, — проговорил старец, — и уже близки к цели. Найдем разгадку и упрячем чудовище обратно в могилу. А те, кого в Риколакос успел обратить, что будет с ними? Они смогут стать такими, как раньше». В памяти встали лица десантки, баяна, их детей и стариков-родителей. «Увы, это невозможно!» — покачал головой отец-настоятель. В глазах его было живое сочувствие. «Их не вернуть!» Но после того, как мы остановим в реке Лакоса, его армия останется без полководца. Новых обращенных не будет. Упыри связаны с черным хозяином. Без него они не могут, и их постепенно перебьют по одному. Все снова закончится, как в прошлый раз. Вспоминая слова старика, звучавшую в них уверенность и силу, Вукашин думал о том, что и ему хотелось бы столь же глубоко и непоколебимо верить в победу светлых сил, стать одним из солдат отважного Христова воинства. В тот момент он ещё не знал, что такая возможность ему представится, и очень скоро. Они с небольшой пробыли в обители некоторое время. А потом, как только появилась возможность, отправились в город вместе с несколькими монахами, среди которых был отец Владимир. Только города уже не было. От него осталась лишь безжизненная оболочка. Их потрясенным взором предстало зловещее мертвое место, населенное призраками. Городские ворота были распахнуты настежь. По улицам гулял ветер, двери были не заперты. В домах царил уже знакомый букашин, но запах разложения и тлена сомнений быть не могло. Родители и все родные букашина и не больше тоже присоединились к армии Врекалакоса. Не больше не выдержав страшного удара, не в силах смириться с мыслью, что его любимая жена и дети блуждают ночами по округе и однажды могут явиться к нему, чтобы позвать за собой, лишил себя жизни. Августин через короткое время принял постриг, оставшись в монастыре, а отныне имя его было Лука, что означало свет.